Глава двадцать седьмая Несколько часов спустя в двухтысячах миль на восток вечернее солнце окрасило реку Гудзон в бронзовый цвет. Под густой тенью моста Джорджа Вашингтона вверх по реке медленно проплывала огромная баржа, а чуть южнее на горизонте маячили силуэты двух морских судов, направляющихся в бухту южной части Нью-Йорка. Над скалистым основанием Манхэттена, откуда начинался парк Риверсайд, извилистые ленты, пролегал бульвар Риверсайд-Драйв с чудесным видом на реку. Однако четырехэтажное здание музея естественной истории, занимавшее всю восточную часть бульвара между 137 и 138 улицами Нью-Йорка, оставалось незаметным для постороннего взгляда. Не только металлическая крыша его мансарды выделялась на фоне разлапистых крон деревьев. На стоянке перед парадным входом особняка с темными окнами не было ни одного автомобиля. Со стороны казалось, что здание музея погрузилось в полную тишину и покой, надежно укрывшись под ветками огромных дубов и сумахов. Однако в сумрачных комнатах музея и длинных коридорах веками собиравших книжную пыль и весьма экзотические запахи, теплила жизнь. Правда, это была жизнь одного очень странного на вид человека. Невысокий, худощавый, с львиной, гривой седых волос, спадающих на узкие плечи, седыми дугами кустистых бровей, он был в длинном белом халате для работы в лаборатории. Из карманов халата торчали лабораторные ножницы — пинцеты, маркеры и разноцветные карандаши. Еще более странным он выглядел из-за шахтерского шлема на голове, с лампой, освещающей ему путь и позволяющей без труда отыскать на пыльных полках нужную вещь. Мужчина остановился перед длинными дубовыми шкафами с большим количеством выдвижных ящиков. Проведя пальцами вниз по коротким надписям, он отыскал нужный ящик и осторожно выдвинул его. В глаза бросились аккуратно сложные редкие растения, найденные в дебрях кашмира. Отступив назад, мужчина штат записал в большом блокноте, задвинул ящик на прежнее место и открыл нижний ящик. Внутри к небольшим дощечкам были пришпилены разнообразные ночные бабочки-мотыльки. На каждой из дощечек была соответствующая надпись. «Лакримоза квадрисептес», — прочитал он. «Самая красивая и самая ядовитая бабочка полуострова Юкатан». Сделав запись в блокноте, мужчина задвинул ящик и направился в свой кабинет, минуя темные залы с многочисленными экспонатами. На его рабочем столе, стоящем среди книжных и стеклянных шкафов, ярко мерцал монитор портативного компьютера. Мужчина сел за стол, положил рядом с собой блокнот и начал быстро щелкать по клавиатуре. В течение нескольких минут в этом здании было слышно лишь легкое пощелкновение клавиш и два различимых звука капель, падающих в раковину в одной из туалетных комнат. Внезапно эту тишину нарушила мелодичная трель мобильного телефона. Мужчина сунул руку в карман халата, вынул телефон, приложил к уху. Лишь два человека знали. Два человека во всем мире. Знали, что у него есть такой телефон, и только один из них знал его номер. Специальный агент Пендергас, если не ошибаюсь. — Совершенно верно, — послышался ответ с другого конца линии. — Как поживаешь, вен. Спроси меня об этом завтра, ты найдёшь меня в гробу. Ну, в этом я сильно сомневаюсь. Ты уже составил свой каталог на первом этаже библиотеки? Нет, я оставил это напоследок. Это, это мужчина с чувством облегчения. Я всё ещё с списком основных артефактов. Правда? Конечно. И намерен посвятить этому по меньшей мере несколько дней. Коллекция твоего дядюшки настолько велика и обширна, что не уйдет уйму времени. Кроме того, я могу работать здесь только днем, а ночью я зарезервировал для работы в библиотеке. В это время никто и ничто не мешает мне плодотворно трудиться. Разумеется. Надеюсь, ты неукоснительно следуешь моему совету не вторгаться в комнаты, расположенные позади заброшенной лаборатории. Еще бы. Прекрасно. Нашел что-нибудь интересное? Какие-нибудь сюрпризы? «О, огромное количество! Но все это сейчас может подождать, полагаю. Ты уверен в этом?» «Почему?» «Объясни, пожалуйста». Врэнс задумался, что было ему не свойственно. Обычно ни планы его работы, ни ее результаты не внушали ему никаких сомнений. «Видишь ли, меня кое-что смущает». Он снова умолк и посмотрел через плечо на нижние полки. «Ты же знаешь, я никогда не боялся темноты и одиночества, но вот в последнее время меня не покидает странное ощущение, что за мной...» Врен понизил голос до шепта, «что за мной здесь кто-то внимательно наблюдает». И очень приятное чувство, я тебе доложу». «Это меня не удивляет», — ответил Пендергаст. «Думаю, даже самый толстокожий человек на земле, не имеющий ни капли воображения, почувствует себя в кабинете древности несколько неуютно. Сейчас я уж сожалею о том, что обратился к тебе с такой просьбой». «Нет, нет», — поспешил его успокоить Вран. «Ничего страшного, я бы ни за что на свете не упустил такой шанс». «Пожалуй, мне не стоило говорить об этом». Это всё плод моей фантазии, не более того, как, говорится, человек видит больше дьяволов, чем вмещает огромный ад. Работа с древностями всегда пробуждает воображение. Не сомневаюсь, это не самые призраки, а моё представление о них. Словом, это моё знание о нереальной сущности. Тебе же известно, что эти старые стены многое повидали на своем веку, несомненно. Тем более, что события прошлой осени почти освободили их, предоставив полную свободу действий. Надеюсь, моя поездка позволит избавиться от них раз и навсегда. — Значит, ты не уверен в успехе, — усмехнулся Врен. — Это неудивительно, учитывая тот прискорбный факт, что ты совсем забросил это дело и занялся расследованием серийных убийств. Насколько я понимаю, это не совсем ординарный случаи, да? Впрочем, все эти убийства так необычны, что порой кажутся совершенно банальными. Кстати, твой брат случайно не отдыхает сейчас в Канзасе. На какое-то время повисло грубое молчание. — Я же просил тебя, Врем, — с явным неудовольствием заметил Пендергаст, — никогда не упоминать о моей семье. — Конечно, конечно, — — согласился Вран. — Вообще-то я звоню по очень важному делу. Я хочу попросить тебя найти для меня одну интересную вещь. Вран тяжело вздохнул. Речь идет о рукописном дневнике некоего Исаия Драйпера под названием «Воспоминания сорока пяти из города Додж». По моим сведениям, этот дневник вошел в частную коллекцию Томаса Ван Дайка Селдена — который приобрел его во время поездки по Канзасу, Оклахоме и Техасу в 1933 году. «Полагаю, сейчас эта коллекция находится в публичной библиотеке Нью-Йорк». Врен недовольно хмыкнул. «Коллекция Селдона — это огромное скопление неразобранных, несистематизированных и неописанных вещей. Сейчас в них просто невозможно разобраться». Они хранятся в шести массивных ящиках, занимающих две большие комнаты и, по-моему, не представляют никакого научного интереса. — Не все, — возразил Пендергаст. — Мне нужна информация, которая содержится только в этом дневнике. — Зачем это тебе? — Какое отношение имеет дневник к твоим странным убийствам? Пендергаст промолчал и Вренс снова вздохнул. А как выглядит этот дневник, увы, понятия не имею. Какие-нибудь обозначения или пометки, не знаю. — А когда он тебе нужен? — Послезавтра, если это не слишком трудно, в понедельник. — Ты был и остался чудаком, — рассмеялся Вран. Ты же знаешь, что днем я сижу здесь, и по ночам... Ну ладно, здесь так много работы, так много испорченных и поврежденных книг, и так мало времени... Найти какую-нибудь отдельную вещь в этом безбрежном море? Твои усилия будут вознаграждены с лихвой, — заверил его Пендергаст. Ты не пожалеешь об этом? Верен задумался, облизнул внезапно пересохшие губы. Что с ней нужно сделать? Реставрировать индийскую погребальную книгу, содержащую бесценные сведения о боевых искусствах. «Ничего себе!» — иронически хмыкнул Рен. «Не смейся, это очень серьезная и редкая книга». «Да, чем же именно она интересна?» «Видишь ли, сначала я приписал эту работу знаменитому вождю племени по имени Горбатый бык. Однако при более тщательном анализе я пришел к выводу, что она составлена самим сидящим быком. ред не где-нибудь, а в его хижине». «В стендинг, -роке. «Не исключено, что он сделал ее во время луны падающих листьев, то есть в последние месяцы перед смертью!» «Сидящий бык!» — Врен произнес. «Это как любимые строки из любимой поэмы. Ты получишь ее в понедельник, но только для реставрации, не более того, и будешь наслаждаться ее целых две недели». «А этот дневник, если только он существует, в природе будет в твоих руках», — согласился Врен. «Существует? Не сомневайся. Ну, ладно, не хочу отрывать тебя от работы. Будь здоров, Врен, и береги себя. Желаю удачи», — ответил тот и, положив трубку в карман, вернулся к компьютеру. Однако его мысли неуклонно возвращались к Селдонской коллекции. И руки водрожали при мысли о том, что через пару дней он будет держать в руках легендарную погребальную книгу сидящего быка, а из непроглядной темноты кабинета за ним пристально наблюдали маленькие, очень серьезные глаза таинственного существа.